Глава 18 Петр Яковлевич сказал Лиля, ты должна идти на мехмат. И я уже была готова его послушаться. Ну, к счастью, все-таки ослушалась, и мы с Дезиком, взявшись за руки, пошли в вифли в Институт истории, философии и литературы такое лицей Пушкинского типа Пушкинского лицея, созданный советской властью в тот момент. Когда стало ясно, что нужны образованные люди, высокообразованные, чтобы иметь отношения с иностранными государствами, вот создали такое элитарное высшее учебное заведение. И там был немыслимый конкурс. Там было по 15, по 18 человек на место. И, конечно, я очень боялся. Причем тогда сдавали не специальные предметы, а все. Для тех, у кого был аттестат отличников, что потом стало соответствовать золотой медали, нужно было пройти только собеседование. И меня поразило, что это собеседование проводили не профессора, не преподаватели, а совсем молодой человек, которого, как я вскоре узнала, зовут Яша Додзин, и который был одновременно. Это все я узнала потом, тогда я не понимала, кто он такой. Он был начальником отдела кадров и начальником спецотдела ИФЛИ. Вот через его фильтр проходили поступающие. Я рассказала, что я была во Франции, что я навсегда полюбила французскую культуру, хочу ее изучать, а потом, может быть, ее преподавать. Так как я не дала никакой политической характеристики, я боялась, что, может быть, я и не прошла, потому что все-таки... Достаточно разумения у меня было, чтобы понимать, что это было необходимо. Но мне не хотелось начинать этот новый путь с каких-то слов, которые были бы искренне. А потом вышел совсем уже ровесник мой, мальчик молодой, и сказал мне, можешь не волноваться, тебя примут. Я устно слышала, что я принята, но даже не получив повестки, уехала в Коктебель, И почему-то билеты мы взяли на первое число. И поезд приходил так, что я на первые две лекции. С нами ехал Юра Шаховской, о котором я рассказывала. Вот мое как-то бельческое увлечение. Он меня посадил на такси, и я загорела с красным облезшим носом в таком совсем летнем платье. Попала на вторую пару, как это называлось, вифли. Это была лекция такого старого, профессора, который нам ужасно тогда понравился, совершенно седого, с седой бородкой. Рацик его фамилия была. И он пропел к экзаменам песню о лошадке. <laughs> это было первое К сожалению, потом, во время кампании посадок и все, старый профессор Рацик повел себя очень плохо. Каялся, выступал, на кого-то доносил. Но это первое впечатление о нем было, тем не менее, пленительное. А потом была, значит, первая пара была вот античная литература, экзаметра, а потом была пара почему-то физкультуры. И Фли находился в Сокольниках. От метро Сокольников это было пять остановок на трамвае. Стоял дом в лесу. Осень 1938 года была исключительно красивая. Было зрящее бабье лето. Было очень тепло. Было все уже рыже-желтое. И вот с первого же дня началось то, что было главным и фли, хотя там очень важно были и лекции, и профессора, но началось это взаимное знакомство, и продолжалось по-другому совсем, чем в школе, тоже вот это оттачивание друг от друга, вот это бесконечное общение, мы шли пешком всегда назад, до метро Сокольников, а иногда продолжали гулять еще, в общем, домой возвращались поздно, в пять, в шесть, в семь часов гуляли, по этому изумительному лесу, и узнавали друг друга. Сразу же в первые 2-3 дня сбилась какая-то компания у нас в Рифли. Это был Юрий Кнабе, который учился мной вместе в сильной французской группе, который стал потом зав. кафедрой национальных языков в Авгике, Юрочка Кнабе, который нас потряс тем, что буквально в первые какие-то дни Когда мы сидели в гостях у тоже одной из девочек этой компании, Ани Гришной, которая до сих пор моя подружка, потом ушла на истфак, он заказывал по телефону громко, чтобы мы все слышали латинские книжки в Ленинской библиотеке, как бы изображая, что он уже читает по латыни. Но он, правда, потом очень хорошо выучил латыни, греческий, все это было в дальнейшем. Марк Бешацкий. Учился на русском отделении. До этого он, он был старше нас на год. Он получился год в консерватории. Решил, что это не для него. И вот поступил заново в Ифли. Женя Астроман, мой ифлийский друг, учился в английской группе. Он сразу, видимо, обратил на меня внимание, потому что на Новый год первого курса я получил от него изумительный подарок, который что мальчики тогда дарили когда хотели понравиться девочкам, он сумел достать Томик Пастернака и Ахматову из пяти книг. И эти две книжки он мне подавил. А еще он переписывал стихи Цветаевой, неизвестно где, и делал такие маленькие книжки и давил их мне. И еще он мне обещал вот найти Люсю Тавалеву. Это были совершенно замечательные по чистоте по какой-то прелести душевной ребята. Женя наверняка стал бы писателем, он кусочки прозы уже тогда писал, записывал всякие забавные, смешные выражения. Вот сейчас вышла, напечатана ранняя книжка Беленкова, Аркадия, из-за которой, собственно говоря, роман, из-за которого он был арестован, из-за которого он так ужасно много лет просидел в тюрьме. Вот там воспроизведен этот несколько птичий, ассоциативный, образный язык. Вот Бабеля читали, Запоем знали наизусть, иисус Олеша, вот искали какие-то новые выразительные средства языка. Вот этим ребята, эти были заняты. Конечно, как-то внутренне подходя к писательству, безусловно. Ифлийская атмосфера определялась неуемной жаждой знаний. Это стремление глубоко исследовать предмет, доходить до сути вещей, было новым явлением для советского общества. Ведь совсем еще недавно торжествовали лозунги «Раппа» и «Пролеткульта», «Выбросим классиков за борт корабля современности» и так далее. Эту жажду познания поддерживали наши преподаватели, в большинстве настоящие ученые, например, Дживилегов или Гудзи, известные еще до революции, и другие, либо избежавшие ссылки, либо недавно вернувшиеся. Были у нас и совсем молодые профессора. Ну, первый год западную литературу читал Михальчи, очень академично, хорошо, но старшекурсники все говорили, вот подождите, на втором курсе вам будет читать Владимир Романович Гриб, и вы увидите, что это такое. И мы увидели. Он сидел или на стуле верхом, вот так, или на крае стола, он курил во время лекции, И необычайно вдохновенно, увлеченно, очень как-то красиво говорил. Он показывал нам впервые, мы тогда ведь этого ничего не видели, западные альбомы, эти огромные репродукции. И мы совершенно обалдели от этого. Вот это волос Владимир Романович прочитал нам всего два раза по 4 часа введения возрождения, а потом заболел. Это было заболевание крови, осложненная депрессией, которая мучила его с тех пор, как он стал свидетелем коллективизации и голода в украинской деревне, где он вырос и где мать его была учительницей. Все эфлийцы ездили в больницу, дежурили там, доставали лекарства, но в октябре 41-го он умер. Маленький сборник лекций «Испанская барокко и французский классицизм» — единственная книга после него оставшаяся. И когда он попал в больницу, то вместо него этот курс возрождения стал читать Леонид Ефимович Пинский, который нам после этих опьяняющих, как шампанское, адресованных прямо к нам, вот, человек, который говорил нам в аудиторию лекций, таких необычных, вот показал Пинский что-то невыносимое. Он стоял спиной к аудитории, у окна обычно почему-то, наматывал на палец пять своих волос и не очень внятно, медленно, как бы мучительно, как бы под пыткой что-то говорил. Его не слушал. Никто его не слушал. Все занимались чем попало. Играли в морской бой, читали какие-то книги. Первая лекция, вторая. А потом кто-то что-то стал слушать немножко, потом что то пошел слушок что интересно вроде через месяц все уже ловили каждое его слово и ходили ребята с других курсов в общем он полностью покорил аудиторию и вот это его невнятное бормотание это был процесс мыслей вот это было особенно для всех нас потому что мы впервые как бы видели как слышали как человек мыслит при нас, как он ищет новые формулировки, как он уточняет какое-то художественное впечатление. Он всегда постепенно нас подводил к самой сути мысли данного автора и потом еще умел его вставить в соответствии с эпохой. И получалось такой глубокий и широкий взгляд на время, на его художественную суть, что мы как бешеные кинулись все читать, Готовились, безумно боялись этих экзаменов и вместе с тем мечтали как-то ближе к нему подойти. Эрудиция старых профессоров восхищала, но встреча с Грибом и Пинским стала для нас настоящим потрясением. Каждый из них был блистателен по-своему, и оба были людьми одного закала, одинаково горячо, страстно, беззаветно увлеченные своим делом. Грип, которому не терпелось узнать мнение Пинского, мог глубокой ночью отправиться к нему пешком через всю Москву, чтобы прочесть ему работу своего студента Гриши Помиранца о Достоевском. Как я узнала много позже, Леонида ефимчи уже в те годы раздирали сомнения. Но он, как многие интеллигенты, как, например, Пастернак, прилагал героические усилия, чтобы найти оправдание нашей системе. Тогда он еще внутренне не порвал ни с марксизмом, ни с советской властью. Домашней жизни почти не было. Либо мы были в эфире, либо мы гуляли, значит, после, либо мы сидели, все мы ходили почему-то в Ленинскую библиотеку, знаменитый большой зал Ленинской библиотеки, которую я так нежно люблю, потому что она связана с такими замечательными воспоминаниями. Половина времени, конечно, проводилась вот на этой глеве, где можно было разговаривать. Я, конечно, сделала большую ошибку, что я пошла в французскую. Я французский и так знала. Но там было несколько с ребятами порывов, тоже в другой мир. Была там девочка, которая приехала в год поступления из Америки. Ее отец и мать привезли масса альбомов. Мы же ничего к тому времени не видели, не знали. Это степень глухоты стены, которая нас отделяла от европейской культуры. Она теперь для людей даже трудно представляема Её отец, девочки, приехавший из-за границы, как потом выяснилось, в дальнейшем был самым обыкновенным советским шпионом в Америке. Жил там как часовщик. И вот работал на нас. В эти годы, когда она училась с нами, вернее, в предшествующем году он был в Испании, и у неё на книжной полке стояла бутылка испанского вина, привезенного оттуда, вот, чтобы распить в день победы республиканцев в Испании. Значит, тем самым она распита никогда и не была, поскольку республиканцам победить не удалось. А был у нас еще сын посла советского в Америке, Олег Тариновский. Сам Олег в дальнейшем стал дипломатом и в какой-то момент нашим послом в Америке. Это стало наследственно. Ильфа Петров написали книжку «Одноэтажная Америка», известная всем. Так вот, он был их шофер, он их вез по Америке. Он был очень милый мальчик, вот возил нас на данной машине, имел права, что было тогда абсолютно в диковинку, и довольно плохо говорил по-русски. До сих пор помню фразу, которую мы все его дразнили, потому что он как-то спросил кого-то из нас, а что такое карапуз? В субботу мы все ходили к нему, У него была очень хорошая квартира, уже на западный лад мебель, мягкое, кресло, а главное музыка. Вот там мы приобщились к миру музыки. Они привезли очень много пластинок. Мы как-то вживались, именно вживались в ту культуру. Это было уже времяпрепровождение другого типа, чем до этого.